Тема 57. Аристотель о предмете философии. Философия у Аристотеля достаточно четко выделяется из всей сферы знания, хотя и у него этот процесс еще не закончен. Отсюда различение им первой философии и второй философии. Физика для Аристотеля все еще философия, но уже вторая – Но кроме физики, как умозрительного рассуждения о природе, другой тогда физики не могло быть, у Аристотеля есть еще первая философия, предмет которой отличен от предмета физики, как второй философии. Предмет первой философии, позднее названной метафизикой, не природа, а то, что существует сверх нее. Аристотель ограничивает природу определенными рамками. Природа у него не совпадает с сущим. Сущее шире природы, которая есть для него лишь один из родов сущего. Если бы дело обстояло иначе, то философия не имела бы права на существование, не имела бы своего предмета. Поскольку же предметом физики являются материя и подвижные, изменчивые, чувственные сущности, то с точки зрения Аристотеля философия имеет право на самостоятельное существование лишь в том случае, если в области сущего есть нематериальные причины и сверхчувственные и неподвижные вечные сущности». Сам философ говорит об этом так. Главным образом нужно исследовать и разработать вопрос, является ли что-либо, кроме материи, самостоятельной причиной или нет. Метафизика. Книга 3, глава 1, страница 44. Примечание. Цитируется по книге «Аристотель. Метафизика. Москва-Ленинград. 1934 год. Конец примечания». Вопрос идет о том, существует ли, помимо чувственных сущностей, еще какая-нибудь неподвижная и вечная, или же нет. И если существует, то в чем она? Книга 13, глава 1, страница 218. На оба вопроса Аристотель отвечает утвердительно «да». Нематериальные, самостоятельные причины существуют. Существуют также и сверхчувственные, неподвижные и вечные сущности. Их-то и изучает философия, первая философия. И эти причины, и эти сущности ценнее того, чем занимается физика. Поэтому философия идет впереди физики, поэтому она первая, а физика – вторая. Страница 285. Если бы не материальных причин, неподвижных и вечных сущностей не было бы, а была бы лишь природа, то на первое место среди наук следовало бы поставить физику. Позднее такие сверхчувственные, обособленные, вечные и неподвижные сущности – были названы метафизическими, а наука о них получила название «метафизики». Ей сопутствовал и метафизический метод, поскольку предметы метафизики мыслились неизменными, лишенными развития, вечными. Правда, ирония истории и философии состояла в том, что идущая перед физикой у самого Аристотеля было названо метафизикой, то есть идущим уже после физики. Первая философия по Аристотелю – это наука наиболее божественная в двух смыслах. Владеть ею пристало скорее Богу, чем человеку. Ее предметом являются божественные предметы, поэтому Аристотель называет свою философию теологией учением о Боге, первым, по-видимому, вводя в обращение это слово. Сверхчувственные, вечные и неподвижные сущности и нематериальные причины Аристотель связывает с Богом, поэтому предметом философии Аристотеля оказывается Бог в его особом философском понимании, о чем будет сказано ниже. «Однако Бог лишь одно из начал» — книга 1, глава 2, страница 22. Поэтому философия Аристотеля все же шире теологии. Она изучает вообще начало и причины всего сущего, поскольку оно берется как сущее. Книга 6, глава 1, страница 107. Аристотель называет эти причины высшими, а начало – первыми. Таким образом, предмет философии у Аристотеля расширяется. Поскольку же это высшие причины и первые начала всего сущего, как сущего, то в центре внимания Аристотеля оказывается сущее, как таковое. На вопрос Имеет ли первая философия общий характер? Или она подвергает рассмотрению какой-нибудь один род бытия и какую-нибудь одну сущность? Книга 6, глава 1, страница 108. Аристотель отвечает, что первая философия – это наука философа. Она имеет своим предметом сущее вообще, сущее как таковое, сущее просто что она исследует общую природу сущего как такового и рассматривает некоторые, собственно, ему принадлежащие свойства. О сущем же, подчеркивает Аристотель, говорится в нескольких значениях, поэтому получается, что предмет философии Аристотеля как некая поисковая область весьма обширен. Вся философия Аристотеля — это попытка разобраться в сущем, открыть его структуру, найти в нем главное, определить его по отношению к несущему или к небытию. Основной же вопрос философии, вопрос об отношении сущего, бытия к мышлению, в ясной форме у Аристотеля не ставится, он ставится неявно. У каждого крупного философа прошлого времени основной вопрос философии принимал в силу его неосознанности неявную и свойственную только этому философу форму. Выше мы видели, как представлял в себе основной вопрос философии Платон в диалоге софист. У Аристотеля, в силу его колебаний между материализмом и идеализмом, Основной вопрос философии выступает в менее явной форме, чем у Платона. Страница 286. Для Аристотеля основной вопрос философии выражается, по-видимому, в тех двух вопросах, о которых говорилось выше, то есть существует ли самостоятельная нематериальная причина и... Существуют ли неподвижные и вечные сущности? В вопросе об отношении таких нематериальных, сверхприродных сущностей и физических сущностей И скрывается, по-видимому, основной вопрос философии в философии Аристотеля В целом Аристотель панлогист. Он, как и парменит, к которому Аристотель ближе, чем Гераклиту, сторонник тождества бытия и мышления. Формы мышления для него есть формы бытия и наоборот. Что это так, очевидно из трактовки того, что сам Аристотель называет началом для всех других аксиом. Книга 5, глава 3, страница 39. Это начало также входит у него в предмет философии, поскольку оно имеет отношение также ко всему сущему, его действие универсально. Это же начало помогает у Аристотеля определить взаимоотношения бытия и небытия помогает решить проблему небытия, поставленную уже до Аристотеля Парнинидом и развитую Демокритом и Платоном. Но это должно быть предметом следующей темы.